Долговязого Бартолеми, они устремились за ними, словно рыбы-прилипалы, шныряющие подле могучих обитателей океана. В амнибусе, кафе, читальне Карл уже много раз замечал пухленького господина с плоским бледным лицом, покрытым веснушками. Запомнились не только его физиономия в крапинку, но и Редингот, обтягивающий большой живот и маленькая рыжая шляпа пирожком. У Энгельса также был свой хвост как Виллих называл полицейских шпиков, и Маркс и Энгельс относились к полицейскому наблюдению с ироническим спокойствием. Маркс заканчивал книгу о классовой борьбе во Франции. Энгельс работал над историей крестьянской войны в Германии. Он анализировал причины, ход и итоги великого антифеодального восстания крестьянства в 1525 году. Несмотря на то, что Фридрих воскрешал далекое прошлое своей родины, Книги его звучали громовые раскаты современности. Энгельс объяснил значение крестьянства в классовой борьбе. Он доказал необходимость для революционного пролетариата добиваться руководства крестьянством. Причины поражения крестьянского восстания в Германии в 1525 году крылись, по его мнению, в предательстве бюргеров, предшественников современной буржуазии и в политической раздробленности страны. Воскрешая грозные характеры бойцов Великой Крестьянской войны, Энгельс писал о том времени, когда Германия выдвигала выдающиеся личности, равные лучшим революционным деятелям истории всех веков. Немецкий народ проявил в ту войну могучую выдержку, развил великую энергию, и у немецких крестьян и плебеев зародились тогда идеи, которые приводят и поныне в содрогание потомков бюргеров». На образах людей того времени и выводах о классовой борьбе XVI века Энгельс показал сущности революционных боев 1848 и 1849 годов. Хэмптон-Корт, расположенный неподалеку от Лондона, считается одним из живописнейших мест Англии. Негустые леса и луга — примыкают к запущенному строгому парку угрюмого замка Генриха VIII. Леса и холмы, просторы полей в Хэмптон-Корте напоминали немцам изгнанникам их родину. Быть может, именно поэтому просветительное рабочее общество немецких рабочих часто избирало этот красивый уголок местом пикников. Рано утром, в летний воскресный день 1850 года, Карл с семьей отправились на загородную прогулку вместе с рабочими из просветительного общества. Был на редкость теплый яркий день, и праздник, сопровождавшийся песнями, музыкой, играми и танцами на поляне Хэмптон-Корта, удался на славу. Вильгельм Липкнихт, недавно приехавший из Швейцарии, где просидел несколько месяцев в тюрьме, чувствовал себя как дома среди этих малознакомых ему людей. Здесь, на солнечной поляне, среди празднично настроенных соотечественников, отчетливо выявлялись обаяние и простота Карла. Есть люди, перед которыми нельзя не подтянуться духовно, не собрать волю и мысль, не сделаться чище и правдивее. Таким был Маркс. В его присутствии беседа становилась содержательнее, мысли окрылялись и очищались души. Липкнигту казалось, что не только по рассказам Энгельса и по сочинениям, но и лично давно знал Карла, хотя видел его впервые. Он заранее мысленно создал себе его живой образ. Обычно человек редко соответствует тому идеалу, который сложился в воображении другого. Маркс оказался еще более могучим, излучающим ум, веселье, волю, нежели о нем думал молодой и несколько восторженный Липкнигт. Отец Маркс, как его звали члены просветительного общества, рассказывал с необычайным воодушевлением, что несколько дней назад осматривал на ридженс стрит модель электрической машины, везущей железнодорожный состав. «Я увидел в витрине, как проворный электрический локомотив тянет множество маленьких вагонов. Бездымно, бесшумно несся вперед этот великий вестник будущего. Отныне задача разрешена». Но последствия открытия еще не поддаются учету. Технический прогресс поведет в дальнейшем к экономической революции, которая неизбежно окончится политической. Царствование пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, по мнению Карла, окончилось. Его заменит неизмеримо более революционная сила электрическая искра.